Смотрю я такое видео и тут бац, заметил как моя нога находится вне зоны одеялка. Кот, это уже слишком страшно. Первый раз твои видосики смотрю, а уже в штаны наложил. Ты не можешь стоять за моей спиной, я лежу на кровати спиной к стенке. Интересно, как там в видео? Ветер обжигал лицо Горло хрипело, но я продолжал бежать До моей деревни было около 5 километров Мне было страшно И уже даже больно В моем теле не оставалось сил Они были на исходе Сейчас, спустя год, я вспоминаю ту ночь с ужасом Я бежал через лес По тропе, которая проходила через самую чащу Туман был непроглядным Но я эту тропу с детства знал, как свои пять пальцев. Да и выхода другого не было. То, от чего я бежал, загнало меня в угол. Единственным шансом для меня оставалась эта тропа. Деревья излучали зловещую энергию. Но я думаю, это был адреналин или шоковое состояние. А точно сказать не знаю. Я вообще не знаю, как я выжил тогда. В тот поздний вечер мы с друганами и моей подругой детства пошли гулять к сеновалам. Мы как дети любили лазить по стогам, делать селфи и многое другое. Как дети малые, стоги находились в 5 километрах от деревни. Мы туда раньше часто ходили и ничего подобного раньше не замечали. Как всегда планировали пофоткаться, попинать мяч и когда стемнеет запустить маленький салют и пойти потихоньку домой». Но этот раз оказался роковым для нас всех. На улице тогда уже стемнело, и мы начали искать салют. Мне тогда приспичило в туалет. Именно это тогда мне дало шанс. Я отошел за сток И когда я уже закончил и собирался возвращаться к ребятам, меня катило волной криков, душераздирающих воплей, А именно криков от страха и боли. И так как было темно, я особо ничего не увидел. Вскоре я увидел, как по полю побежал мой лучший друг Костик. Он летел как ошпаренный. И потом я увидел его. Это был человек, хотя я так не думаю, невероятно больших размеров. Он передвигался на четырех конечностях. Меня окатило такой волной ужаса, что я потерял способность двигаться. Эта тварь летела за костей. Меня привел в чувство его предсмертный крик. и Я понял, что надо бежать через лес. По полю не получится. И я кинулся к лесу. Я бежал, не оборачиваясь. Бежал, бежал. Но вскоре я стал слышать треск кустов, которые росли на окраине леса. Я бежал и молился, чтобы мой брат поднял тревогу. Потому что мы вовремя не вернулись. Дорога через Дес была в два раза длиннее, чем полем. Но лесную тропу, повторюсь, я знал очень хорошо. Эта тропа должна была вывести меня на проселочную дорогу. По ней наш местный охотник ездил на своем внедорожнике. Каждый день в одно и то же время. Но я его пропустил. Он уже проехал. Время было далеко за полночь. Вся надежда была на брата. Это существо было уже совсем близко. Туман, Как будто не хотел, чтобы я спасся. Я бежал, слезы катились по щекам, но не от страха, а от беспомощности. Я чувствовал себя трусом. Сейчас я не виню себя, я просто спасал свою жизнь. Я услышал у себя за спиной треск. Я сам не знаю, как я смог столько пробежать. и Я не понимал, что хочет от меня это существо. По моим ориентирам я просчитал, сколько я пробежал, где-то километра. А сил уже не оставалось. Но вдруг я вдалеке в правой стороне увидел свет. Но там не было никаких построек. И я было хотел направиться к ним, как услышал вопли и крики. «Господи!» Прошептал я, остановившись. Но вскоре опять побежал, собирая в кулак последние силы. Еще 4 километра я не пробегу. И тут до меня дошло, что оно вылезло с наступлением темноты. И значит, с первыми лучами солнца оно опять вернется в свою богом забытую нору. Или где оно там обитало. Оно находило мое местонахождение по моему запаху. И треску веток и сучи у меня под ногами. Залезть на дерево не вариант. А вот неподалеку было озеро. Так как было тепло, да и мне было все равно, я направился к этому озеру. У меня, к счастью, появилась фура. Я еще быстрее, как мог, полетел к озеру, взяв чуть левее. Луна бросала отблеск на воду. Я подбежал к бортику, который сделал мой сосед, чтобы прыгать. Я нырнул в воду. Сил на плавание не осталось, поэтому я тихо пошел подальше от берега. Когда вода достигла моих губ, я стал дышать через нос, чтобы не привлекать внимания. Потом повернулся в сторону берега. Странно. Оно сидело на берегу и смотрело на меня. Его глаза были уставлены на меня. У этого существа было обезображено лицо, словно ожоги. В любом случае, это было ужасно. Я ошибся. Оно было больше, чем человек. Видимо, эта тварюга боялась воды. В его планы входило, наверное, загнать меня, как зверь загоняет свою добычу. В любом случае, моя сообразительность спасла меня. Так мы с ним простояли до самого утра, глядя друг на друга. Но с первыми лучами солнца оно исчезло, чаще леса. Я долго не осмеливался выходить на берег. А потом подумал, что нужно как-то быстрее выбираться из леса. Только каким путем решил возвращаться к полю? Там, наверное, уже разъяренный брат ищет меня с милицией и с собаками. Весь лес освещали яркие лучи солнца. И я выбрался на берег и опять, что есть мочи, побежал к полю. Километры я пролетел очень быстро, хотя все тело болело после ночной пробежки. Но тогда я впервые в жизни мечтал получить от брата. Когда я выбежал к полю, то увидел много полицейских машин, а главная машина брата. Но потом я повернулся в сторону того места. Там лежали тела. В живых никто, кроме меня, не остался. Мой брат выскочил из машины и побежал ко мне. Странно, но он не стал ругать меня или сразу отвешивать мне плеух. Он просто обнял меня. И так крепко, что я даже почувствовал боль. Полиция просила меня. и Я сказал им все как было. И опять странно. Никто не спрашивал меня. Не ударился ли я головой и прочее. Все верили. Брат достал из своей машины одеяло и укрыл меня. Дико было, что он не задавал мне вопросов по поводу того существа. Будто сам его... Но это не важно. Я больше не хотел слышать об этом проклятом сеновале. И видеть его. Брат посадил меня в машину и вдавил педаль газа. Машина понеслась по полевой дороге, ведущей в деревню.